отрывок 16 Уже восьмой день продолжается сражение. Оно началось в прошлую пятницу и прошли суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг и вновь наступила пятница и прошла. А оно все продолжается. Обе армии сотни тысяч людей стоят друг против друга, Не отступая, непрерывно посылают разрывные грохочущие снаряды, и каждую минуту живые люди превращаются в трупы. От грохота, от непрерывного колебания воздуха дрогнуло само небо и собрало над головой их черные тучи и грозу, а они стоят друг против друга, не отступая. И убивают. если человек не поспит трое суток, он становится болен и плохо помнит, а они не спят уже неделю и они все сумасшедшие от этого им не больно от этого они не отступают и будут драться пока не перебьют всех. Сообают что у некоторых частей не хватило снарядов и там, людию дрались камнями, руками, грызлись как собаки. Если остатки этих людей вернутся домой, у них будут клыки как у волков. Но они не вернутся. Они сошли с ума и перебьют всех. Они сошли с ума. В голове их все перевернулось и они ничего не понимают. Если их резко и быстро повернуть, они начинают стрелять в своих, думая, что бьют неприятеля. С странные слухи. странные слухи, которые передают шепотом, бледнее от ужаса и диких предчувствий. Брат, брат, слушай, что рассказывают о красном смехе. Б будтото бы появились призрачные отряды, полчище теней во всем подобных живым. По ночам, когда обезумевшие люди на минуту забываются сном или в разгаре дневного боя, когда самый ясный день становится призраком, они являются внезапно и стреляют из призрачных пушек, наполняя воздух призрачным гулом, и люди, живые, но безумные люди, пораженные внезапностью, бьются насмерть против призрачного врага. сходят с ума от ужаса, сидеют мгновенно и умирают. Призраки исчезают внезапно, как появились, и наступает тишина. А на земле валяются новые изуродованные трупы. Кто их убил? Ты знаешь, брат, кто их убил?